Глава тридцатая. «Я сделаю всё, чтобы мой сын был счастлив». В сотый раз прокручиваю слова Алексея в голове. «А я? Я буду счастлива, если ты не оставил мне право выбора. На что ты обрекаешь меня, Климов?» «Мама, погуляем на улице?» Спрашивает Женя, спрыгивая с кровати. «Наша новая комната такая просторная, светлая и красивая, по размерам почти как вся наша квартира, которую мы ещё вчера снимали». Я как будто вернулась в прошлое, но только между мной и бывшим мужем теперь целая пропасть и общий ребёнок. «Да, хорошо, мой родной, только сначала позавтракаем. Нравится тебе здесь, да?» — улыбаюсь и глажу сына по макушке. «Отень, мам, и Алексей тоже нравится. делится сын. Внутри снова больно царапает. «Мы спускаемся на первый этаж, я усаживаю Женю за стол и иду к холодильнику». До сих пор кажется, что я сплю. За один день резко всё переменилось. Как три года назад. На автомате варю кашу и жарю блинчики. В холодильнике много еды и выбора столько, что глаза разбегаются. У нас за Женей такого никогда не было. Нужно во всём искать плюсы. Успокаиваю себя, но внутри всё переворачивается от мысли, что позволяю бывшему мужу загонять себя в тупик. Я хочу обратно, в свою квартиру. Не знаю, что заставляет меня обернуться, чувство такое, будто кто-то не сводит с меня глаз. Оборачиваюсь и замечаю Лёшу в дверях. Он в белой футболке и спортивных брюках, волосы мокрые и взлохмаченные, в груди снова царапает. Столько раз его видела в таком виде, только что проснувшимся, с румянцем на щеках. Но теперь мы чужие друг другу люди. Сейчас я не по своей воле рядом с ним». «Будешь завтракать?» – спрашиваю я. «Буду», – коротко отвечает он. Садится рядом с сыном и что-то тихо говорит, пока я варю для него свежий кофе. «У тебя сегодня выходной?» – спрашивает Климов. «Нет, к следователю вызывали, а потом пары». «Никакого следователя. Я же сказал, что всё решу». «Но...» «Занимайся сыном и работой, Варвара. Никакого следователя не будет», – с нажимом повторяет Алексей. «Тебе больше не предъявят ни одного обвинения». Ставлю кофе перед Алексеем, проглатываю слова, которые вертятся на языке, и тоже сажусь за стол. А у тебя, как обычно, проходит день. Думаю, я бываю редко, но теперь пересмотрю свой график. Хочу больше уделять время сыну. Женя сказала, что вы собрались погулять? Немного, ему очень понравилась детская площадка. Алексей кивает. В таком случае я сделаю звонок и сам отвезу вас. Допивает кофе, подмигивает сыну и идёт наверх. Мы выходим с Женей на улицу, я успокаиваю себя тем, что привыкну к новой обстановке, но неприятное, соднящее чувство в груди никак не покидает. С какой, кстати, мы должны играть в счастливую семью, если это не так? Я не готова на подобное даже ради ребёнка. Время до вечера пролетает быстро. Работа отвлекает от грустных мыслей. Я весь день жду звонка от следователя или вызова в деканат, всё же обвинения мне предъявлены серьёзные. Но кругом тишина. Если бы не желание Климова жить вместе, по сути, в моей жизни как будто и ничего не изменилось. Я уже собираюсь покинуть стены здания и отправиться с сыном в сад, как звонит Даня. Мешкую несколько секунд, а потом отвечаю на звонок. Мы общаемся время от времени. Он ни на чём не настаивает, но каждый раз в конце разговора приглашает нас, Жене к себе в гости. «Как дела, Варя?» — спрашивает он. На душе становится чуть теплее от его приятного и бодрого голоса. Мне не хватает позитивных моментов в жизни. Последние дни — сплошной стресс. «Всё хорошо», — говорю я и выхожу на улицу, направляясь в сад через парк. Вкратце рассказываю Дане о своих буднях, лишь умалчиваю о том, что теперь живу с бывшим мужем. Всё внутри разламывается от подобных перемен. Это противоестественно, противоречит всему, что я чувствую. Меня это разрушает, но никак не показываю Дане своей грусти. Мы прощаемся, договорившись созвониться завтра, и только я успеваю положить трубку, как на дисплее, высвечивается имя Климова. Он спрашивает, где я, и сообщает, что подъедет к садику через 10 минут, просит, чтобы мы с Женей его дождались. Внутри меня с новой силой закипает негодование. Держусь из последних сил. Наблюдаю весь вечер, как Алексей проводит время с сыном. Со мной пытается вести себя так, словно я его давняя знакомая, и мы в хороших отношениях. Но в глазах нет-нет, но мелькнет злость. И это взаимно, Климов. Я тоже тебя ненавижу. В девять идём, Женя, наверх. Сын засыпает быстро, и я ещё раз, хорошенько обдумав свои слова, выхожу из спальни. Алексей говорил, что будет работать в кабинете. Я много времени не отниму. Тихо стучусь, подавляя внутреннее волнение, хотя меня с самого утра распирает от слов, которые хочу сказать. «Да, Варвара». Алексей отвлекается от ноутбука и поднимает на меня зелёные глаза. Я буквально на пять минут. Подхожу ближе и сажусь в кресло напротив. «Давай сразу договоримся, что ты будешь считаться с моим мнением. Я не позволю Антонине Сергеевне общаться с нашим сыном. Это моё условие». И я согласилась переехать, потому что Женя ни в чём не виноват и достоин лучшего». «То есть ради денег?» — серьёзно спрашивает Климов. «Ты можешь думать всё, что тебе вздумается. На людях никто не догадается о том, что между нами фиктивные отношения, но, как ты, наверное, понимаешь, я не испытываю радости от своего нахождения в твоём доме, впрочем, как и ты». «И ещё будут условия?» Алексей откидывается на спинку кресла и перехватывает двумя пальцами переносицу. Он раньше всегда так делал, когда у него болела голова. Нет, только одно — никакого общения и контактов с твоей мамой. Ну и ещё ты считаешься с моими методами воспитания. «Всего одно? Не так уж много», — хмыкает он и впивается в меня зелёными глазами. «Хорошо, Варвара. На днях я уеду в Москву. На несколько дней». «С вами останется охранник. Со следователем я всё решил. К тебе вопросов больше не возникнет». Задумчиво говорит он, не переставай меня рассматривать. Я почему-то смущаюсь, хотя на мне самый скромный наряд из моего гардероба. «Если у тебя всё, то иди. У меня ещё много работы». Раньше он часто говорил, что ему не хватает часов в сутках. Похоже, ничего не изменилось. Я поднимаюсь на ноги и иду на выход, уже хочу закрыть за собой дверь, как Клима вдруг окликает. «Варвара!» Наши глаза встречаются, и сердце падает вниз. По коже бегут мурашки от его взгляда. «У меня тоже будет одно условие. Никаких романтических отношений на стороне. Женя сказал, ты общаешься с неким Даниилом», показывал игрушку от этого мужчины. «Так вот, или сама оборвёшь связь, или я сделаю это сам. Пока ты живёшь в моём доме, то подобного я не допущу». Меня захлёстывает такое негодование, что дышать становится невозможно. Я открываю и закрываю рот, как рыба, выброшенная на берег, и мотаю головой в протесте. «Нет, не будет такого, ясно?» Лицо Алексея становится каменным, брови сдвигаются к переносице. «Это не обсуждается, Варвара. Других мужчин рядом с моим сыном я не потерплю». Эти слова бьют больнее пощечины. «Не потерпит чужих мужчин рядом с нашим сыном. А кто для него я?» «Мебель, которую можно двигать по своему усмотрению? Нет-нет, ни за что. Женя и мой сын, если ты забыл», — говорю я трясущимся от ярости голосом. «И мы отлично жили, пока ты не появился. Я не планировала переезжать к тебе, но ты заставил меня шантажом, а теперь тебе этого мало, и ты запрещаешь мне иметь личную жизнь». «Да, запрещаю», — чеканит он. «Если уж ты не могла быть мне верной в браке, то придётся постараться сейчас». «Рядом с моим сыном будет находиться лишь один мужчина, и им буду я. У меня старомодные взгляды на брак и отношения, если ты забыла. Я за моногамию». «Хочешь сказать, что у тебя у самого не будет отношений? Язвлю я, желая побольнее его уколоть». «Конечно». Без запинки произносит Алексей, глядя мне в глаза. «Мой сын никогда не увидит рядом со мной другой женщины». «За мной ты представишь слежку, а я должна буду поверить тебе на слово». «Ревнуешь, Варвара?» Я громко смеюсь. «Ты верно шутишь. Ревновать можно, когда испытываешь к человеку тёплые чувства. Между нами тёплых чувств нет. Сейчас ты мне омерзителен». Лицо Алексея заметно дёргается, будто я его ударила. На щеках проступают багровые пятна. Я знаю, что играю с огнём, провоцируя его гнев, но уже не могу остановиться. Он превратил меня в рабыню, заставив приехать в свой дом и теперь пытается диктовать мне свои условия. Для него я просто вещь, идущая в комплекте к его сыну. А я живая женщина». «Всё сказала?» Медленно цедит он, сверля меня взглядом. «Если желаешь осыпать меня проклятиями, делай это сейчас, потому что на публике и в присутствии сына придётся вести себя как влюблённая жена». «Не дождёшься!» — выкрикивая, я, топнув ногой. Однажды ты уже это разыгрывала, любовь. И делала это очень убедительно. Голос Алексея становится глухим и хриплым. Так что я безоговорочно поверил. Во второй раз. Всё должно быть гораздо проще. Из глаз льются слёзы. Что он за человек такой? Как можно быть таким жестоким? Я любила его, любила больше жизни. Как такое можно было сыграть, смерив меня взглядом? Климов поднимается и идёт к двери. Как же я ненавижу его в этот момент. За то, что наговорил всё это и теперь так запросто уходит. На середине кабинета всё же останавливается. В обед водитель привезёт тебе карту. На ней будет определённая сумма, которую ты можешь тратить на себя и нашего сына. Обнови гардероб. Через неделю в мэрии запланирован приём. Ты должна будешь присутствовать, как моя спутница. Я сжимаю кулаки от беспомощности. И вот снова. Должна. Кто я для него игрушка? «Ещё распоряжения будут, Алексей Дмитриевич?» Шиплю со злостью. «Нет, на этом всё». Сухо отвечает он и снова отворачивается. «Не знаю, что происходит со мной в этот момент, будто рассудок помутился. Рука нащупывает на комоде тяжелейший дизайнерский подсвечник и с размаху запускает в стену. Тот ударяется в косяк рядом с виском Алексея, и он мгновенно застывает. Меня трясёт, господи, что я делаю? Я ведь могла попасть ему в голову. «Ранить или убить?» Я не успеваю толком прийти в себя, как Алексей оказывается со мной рядом и резким движением, перехватив моё горло, пригвождает к стене. «Ты умом помутилась, Варвара?» рявкает он. «Настолько меня ненавидишь, что готова убить?» Я глотаю катящиеся слёзы и трясу головой, пытаясь скинуть его ладонь, готовую задушить меня в любую секунду. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» С глубоким вздохом Алексей закрывает глаза, утыкается лбом к моему. «Я вижу», — шепчет глухо. Мы стоим так долгие секунды. Вдыхаю запах его кожи и туалетной воды и не могу пошевелиться. Ненавижу его всей душой. И в то же время не хочу, чтобы он уходил. Его рука вовсе не пытается меня душить, она нежно гладит. Наконец Алексей отстраняется. Его лицо вновь стало непроницаемым. Голос звучит, как лязг металла. «Надеюсь, ты меня услышала, Варвара? А если продолжишь крушить мой дом, потребую супружеский долг».